«Мистер Смит», — спросил как-то Набб, — «а если бы капитан Немо был жив, как вы полагаете, случилось бы всё это?» «Да, Набб», — ответил сэр Смит. «А я думаю, не случилось бы», — шепнул Пенграф на ухо набу «Ну и я так думаю», — убеждённо сказал Набб. В первую неделю марта гора Франклина опять стала грозить всякими ужасами.